Алиса Князева и Анна Корчменная: Как украсть сердце дракона, глава первая. Встать не с той ноги. Наконец-то просыпается! Уши будто водой залила. Поэтому я не узнала говорившего. Холодный, шипящий голос: Тел хорошо, даже слишком. Не хочется ему показывать, но без этого никак. На охоту нужно отобрать только лучшее. Моих плеч коснулись чьи-то ледяные пальцы, и я распахнула глаза. Первое, что я поняла, место незнакомое. Надо мной склонилась высокая, очень полная женщина, с жидкими, выцветшими волосами и водянисто-голубыми глазами. Что за... это кто? Витольд, дай церемониальный кинжал. Что? Какой кинжал? «Что вообще происходит и где я?» Едва я раскрыла рот, чтобы задать все эти вопросы и парочку других. Как она положила пухлый палец мне на губы. «Скуколка, еще рано говорить!» Морок как рукой сняло. Я возмущенно дернулась, пытаясь оказаться от этой дамочки как можно дальше. Почему-то не получилось. «Вот наставница!» Глухо проговорила фигура, укутанная в коричневый то ли плащ, то ли мантию, и протянула женщине кинжал. Я задергалась. Пыталась отстраниться, но поняла, что руки и ноги связаны. Какого, простите, пожалуйста, черта происходит? Я лежу то ли на столе, то ли на алтаре. Вокруг разложены пряно пахнущие травки, камешки, перышки и шишки. Спасибо за то, что яблоко в зубах нет и одета. На данный момент, по крайней мере. Женщина вытянула кинжал острием вверх. И на его кончике засияли блики свечей. Сердце забираю, в дорогу посылаю. Едва дракона призовешь, то жизнь опять себе вернешь. Пафосный нараспев прочитала она. Я была в шоке и проморгала момент, когда ведьма резко опустила кинжал. Опомнившись, вскрикнула больше от неожиданности, потому что боли не было. Лезвие будто прошло сквозь меня, не поранив. Я почувствовала только, как мурашки с перепугу по спине разбежались. Обалдеть! «Блин, а как натурально все выглядит!» Друзья разыграли, не иначе. Мы ж дачу сняли шашлыков поесть. Вот эти придурки, видимо, и решили устроить мне бодрое утро. Фух. Сперва похвалю за подготовку, а потом убью всех. Я тут чуть не умерла от страха. Незнакомка потянула нож обратно. Я снова ничего не чувствовала. Должно быть, это из реквизита для кино. Там клинок складывается, если надавить. Ведьма отступила. А на кинжале будто шашлычок... Пульсировало сердце. Мое сердце! Снова стало страшно. Не понимаю откуда, но я точно знаю, что оно настоящее. Чувствую. Господи, я под чем-то? Что происходит? Я дернул рукой. Забыла, что связано. Резко подняла голову и взглянула на белую футболку со смешной курочкой в очках. Ничего. Ни раны, ни крови. Да и не вытащить так просто. Там же ребра, мышцы всякие. Я снова посмотрела на пульсирующее сердце, которое ведьма сняла с ножа и теперь держала в ладони. Потом приправила щепоткой каких-то трав и зашептала заклинание. Или проклятие. Мне стало интересно. Орган, как настоящий, шевелится. Он из силикона? И без крови совсем. Наверное, поэтому не страшно, а прикольно. Под шепотом женщины сердце кристаллизировалось и под конец невнятного стихотворения превратилась в камень, мерцающий красным изнутри. Я нервно хихикнула и посмотрела на вторую фигуру, мол, ты видел? Тот удивление не разделял. То ли он каждый день вырезает из девиц сердца и привык, то ли знает разгадку фокуса и ему совсем не интересно. «А теперь...» Женщина платоядно ухмыльнулась и направилась в другую часть комнаты. «Витольд, можешь развязать ее». Помощник сразу разрезал удерживающие меня веревки. Немного тревожно, что рядом все это время стоял мужик с настоящим ножом. На мордашку ничего такой. Наверное, начало актерской карьеры, вот он и участвует в подобной ерунде. Глаза необычные, лазурные. Хотя если сон, то даже в крапинку могут быть. Женщина тем временем уложила мое сердце в какой-то стеклянный шкафчик, украшенный мхом, веточками, перышками и камнями. Даже пара грибочков типа поганок имелось. Когда ведьма закрыла дверцу, то прочитала еще один стишок. И на стеклянных стенках замерцали руны. Ого! Типа флорариум? Красиво! Ты поняла свою цель? Она неожиданно повернулась ко мне. И. нет. Я призвала тебя, куколка! Та закатила глаза, будто поясняла что-то совершенно очевидное. Подходишь по всем свойствам. Ты... Ингредиент для моего будущего заклинания. Единственная возможность остаться в живых и вернуться — выполнить свое предназначение. Хочешь жить? Достань мне сердце дракона. Она мечтательно улыбнулась. Это квест-комната? Чего она хамит-то? Сперва хотела похвалить перформанс, но обиделась и не стала. Да, мне понравились спецэффекты с сердцем, когда услышала про дракона, вообще чуть не рассмеялась. А вот за куклу неприятно. «Ладненько», — я решила подыграть. «А где мне это сердце взять?» Ведьма фыркнула. «Знала бы, то и куклы вроде тебя не нужны были бы. Дракона так просто не найти. Сам отыщет, если почует правильную плоть. Потому иди, а коль сыщешь, Витольд подсобит и подскажет, что дальше делать». Она протянула крупную руку с обвисшими складками кожи в сторону мужика с лазурными глазами. И тот... Припав на одно колено, поклонился. «Будет исполнено, он оставница!» «Блин, да не надо мне Витольда! Я сейчас не в настроении квест проходить! Пойду-ка я искать этих шутников и раздавать пендели!» «Тогда ступайте!» властно накивнула ведьма. Мужик повернулся ко мне и протянул руку, видимо, предлагая помощь в спуске со стола алтаря. Но шел Бун к драконам. Босые ноги коснулись сырой земли, Видимо, меня на улицу выволокли, возвели вокруг шатер ведьмин домик и все украсили. Других объяснений пока нет. С потолка свисали пучки трав, от которых пряно пахло. Вдоль стен темные шкафы с стоящими банками, коробочками и не пойми чем еще. Блин, заморочились, конечно. Выглядят тяжелыми. В дальней части камин, перед которым дополнительное место для огня, где сейчас стоял котел. Не знаю зачем, но из него... Торчала небольшая елка. Я нашла взглядом дверь и немного успокоилась, а после посмотрела на флорариум с сердцем. «А можно я потом это заберу?» Я кивнула на композицию, как сувенир. «Принеси сердце и отдам!» Жаба гаденька так улыбнулась. «А пока оно будет здесь, как гарант того, что ты точно вернешься, А я побуду красивой за счет тебя!» Эм, ладно». Не будем спорить с сумасшедшими. Идем. Я хочу приступить к решающему ритуалу поскорее. Витольд взял меня под локоть. Ведьма зашлась воистину злодейским хохотом. Потом ударила в ладоши и нас с Витольдом вышвырнула на улицу порывом ветра. Перед глазами пронеслась вся жизнь. Откуда взялся, мать его, этот ветер? Не знаю, каким чудом я ничего не сломала, не врезалась в дерево или колючие кусты и даже не упала в муравейник потому что тащила меня кувырком, приземлилась на мягкую будто перина травушку, даже не поцарапалась. Это что сейчас было? Так, так! Первым делом я ощупала грудь. Ран нет, крови тоже. Все в порядке. Коснулась шеи, сердце, судя по пульсу, еще бьется. Фух, значит, все же представление. А как выглядела? Спокойно, Эля, а то сейчас тоже поверишь в драконов. «Наверняка всему этому есть объяснение. Я в лесу. Вокруг нашей дачи тоже был лес. Я не присматривалась, так что, может, и тот самый. Хотя нет. В начале мая травка у нас поскромнее. Да и тут теплее, ощутимее, чем у нас на Урале. Ммм, ну и как я сюда попала? Может, ко мне трос привязали и дернули? Как когда кино снимают? Я смотрела на ведьму, вот и не заметила его. Снова ощупала себя». Но никаких механизмов корсетов, или как там это называется, не заметила. Ёбушки-воробушки. Так и до инфаркта можно довести. Больные ублюдки. Что жаба это? Что дружок-пирожок ее? Ви... как там его? Вита, короче, Витька. Потом придумаю обидное прозвище. Я села, упираясь в траву ладонями. Ладно, будем решать проблемы по мере поступления, да? Лес какой-то не наш, но разберемся. В школе я занималась спортивным ориентированием так что у меня чуть больше шансов выбраться отсюда. Хоть бы к людям. Одна беда – ни компаса, ни карты нет. «Ты наверняка растеряна!» Витька снял капюшон, и я снова подумала, что не будь он двинутым маньяком, можно было бы и повздыхать о симпатичной мордашке. «Ничего, я все объясню. Хотя бы потому, что выполнить твое предназначение в моих интересах. У тебя есть телефон?» Запас вежливости стремительно заканчивался. «Здесь нет ваших устройств, кукла». Ты в другом мире. Можешь оглянуться, если не веришь». Я посмотрела на него лучшим из страшных взглядов. Еще раз назовешь меня куклой?» – прошипела сквозь зубы и указала на него пальцем. «Глаза выцарапаю! Понял меня? Блин, квест затянулся. Слишком много странностей. Поэтому я, чисто в целях сохранения психики в порядке, предположу, что со мной случилось нечто необъяснимое. Допустим, Витька не врет. А даже если нет, вряд ли телефоном угостит. Да и не факт, что он здесь ловит. Лес, как в сказках. Глухой, старый. Подлеска почти нет. Кругом мох и травушка. Кроме пения птиц, ничего не слышу. Но помню, что автомобиль слышно за километр или два. Поезд дальше. Если, конечно, здесь есть поезда и автомобили. Ладно, конфликты ни к чему. Витольд поднял ладони. Если не кукла, то как тебя звать? Не твоего ума дело. «Разозлилась я. Похитил человека, вывез не пойми куда. Учти, я знаю людей, которые устроят тебе и твоей необъятной подружке сладенькую жизнь». Никого я, естественно, не знала, но припугнуть хотела. Осознание, что я влипла во что-то крайне неприятное, понемногу укрывало плечи. И становилось страшно. Ну а вдруг в этом придурке еще остались зачатки разума, и он решит, что игры в секту – это не круто, да проводит меня к адекватным людям». Тот выслушал меня со скучающим видом и напомнил. «Как зовут, скажешь? Или вернемся к кукле?» Я одернула футболку и, максимально пафосно отбросив светлые волосы за спину, пошла в лес наугад. Рано или поздно я выйду на тропинку. Все они куда-нибудь доведут. Буду следить за солнышком, чтобы не ходить кругами. И все супер. Погода огонь. Птички поют. Тепло. А главное, комаров нет. Это точно не мой мир. Красота. «Давно я на природе не была. Тут даже воздух другой какой-то. Чистый, почти сладковатый. Если б мне на работу не надо было 4 числа, даже порадовалось бы. Странно, но Витюша за мной не пошел. Стоял и провожал непонятным взглядом. Вроде что-то шептал даже. Вот и молодец. Хороший мальчик». Я бодро шагала по выбранному азимуту, как вдруг под ногами раздался треск. Только и успела посмотреть, на что я наступила, как лодыжки обхватила Лиана. А после змеей я путала тело по самые плечи и подвесила меня вниз головой. Все, приехали. Если порыву ветра я могу найти объяснение, то это за гранью адекватности. Так, так, только без истерик. Истерики никогда не помогали. Мне уж точно. Спокойно, сейчас разберемся. Ко мне медленно и не спеша подошел Витя но ничего не делал. Снова. Просто стоял и смотрел на меня. Явно выжидающе. Вы гляньте на него. Мамкин доминатор. Отпусти, извращенец. Не знаю, почему извращенец, но пусть будет. Наглец какой. Он предпоследний из моих знакомых, к кому я обратилась бы за помощью. Ниже только та ведьма с жабьей рожей. А я и не держу. Он пожал плечами и продолжил со скучающим видом изучать лесной пейзаж. Все претензии к дереву. Отлично. Еще и дурой меня выставил, козлина. «Ладно, я поняла. Сыграем по-твоему. Эльвира». «Хорошо, Эльвира». Доминатор подошел ближе. «Понимаю, что вниз головой висеть неудобно, но есть шанс, что так ты лучше воспримешь информацию. Ну, кровь прильет к мозгу, глядишь, заработает. Поэтому я разъясню происходящее. Если, конечно, желаешь. Уж будь любезен. Удачно меня подвесил. Уже бы пороже получил, честное слово». «Что ж, ты попала в наш мир не просто так». Тебя призвала самая великая и могущественная из темных жриц, Адараконда. Лицезреть ее, честь для каждого из смертных. И тебе она выпала. Я фыркнула. Крайне сомнительное удовольствие. Не, я, конечно, заботи позитив. Полюби себя любую, но тут как-то прям неприятненько. Если ты в теле, что мешает следить и ухаживать за собой? Хоть волосы в порядок привести. Она призвала тебя для поиска дракона. Он умело укрывается от магии, но любопытен. Почуяв что-то новое, обязательно заинтересуется. Цель проста – его сердце в обмен на твое. Все понятно. А что вы сада… Как там ее… В общем, неважно. Что вы с ней принимаете? Так убедительно рассказываете? Встречный вопрос. Что приняла ты?» Он усмехнулся. «Не я повис головой вниз, скованный корнем дерева. Это не по-настоящему, да? Значит, все в твоей голове. Такая логика». «Подловил гад!» «Кстати, это не совсем корень!» Витольд усмехнулся. «В некотором смысле, это... половой орган дерева!» Я подавилась воздухом. «Быстро отпусти меня! Или пойдешь на свою задницу драконов приманивать!» «Мы просто призовем другую куклу...» «Вот и все! Найти сердце дракона в твоих интересах!» Он вздохнул и потер переносицу. Говорил же наставнице, что стоит призвать, опираясь не только на внешность. «В таком деле нужны минимальные интеллектуальные способности...» Не слушает. Вот и результат. Отпусти меня сейчас же. Зачем? Пока не вижу от тебя возможной пользы. Ты адекватный, нет? Башкой подумай и оцени мою готовность помогать после такого-то знакомства. Ты понимаешь, что без сердца долго не протянешь? Спросил Витька и, поймав ветку соседнего дерева, подвел ее к корню, который меня удерживал. Тот тут же отбросил меня, будто фантик от конфеты, и крепко обвил ветвь. Я зажмурилась, готовясь к удару о землю, но вместо этого почувствовала, будто меня подхватило облако, после чего плавно опустила на траву. «Эльвира!» – Витольд присел возле меня. «Я не враг тебе. Более того, здесь я твой единственный союзник, потому что наши цели совпадают». Я зло покосилась на него. «С такими, блин, союзниками и врагов не надо!» – коснулась шеи и хмыкнула. «Пульс все еще есть, значит, и сердце на месте!» «Без него мне через пару минут уже конец бы пришел». «Положи ладонь на то место, где должно быть сердце». Витольд взял мою руку и приложил к футболке с курочкой. «Не бьется, чувствуешь?» Я вглядывалась в многогранную лазурь его радужки и усиленно пыталась не грохнуться в обморок, потому что в груди и правда ничего не билось. «Зашибись, шашлычки, огонечек просто!»